Глава тринадцатая. Министрель по собственному желанию. Каждый попаданец обязан перепеть Высоцкого. Такая точка зрения заявлялась во множестве прочитанных мною книг как всерьез, так и в шутку. И так уж вышло, что я даже знаю, кто такой Высоцкий, и более-менее помню пару его песен. Но петь их не собирался, все же местные вряд ли поймут такой репертуар. Однако возникла у меня другая идейка. Чего я вообще вдруг задумался о пении? Я уже давно соскучился по музыке и задумывался, есть ли в этом мире министрели. А то ведь если вдруг ниша не занята, то можно золото грести лопатой. Правда, играть я почти не умею, разве что бренчать на гитаре на трех аккордах. Но за неимением конкуренции это не стало бы проблемой. Только вот министрели тут, конечно, существовали. И на осеннюю ярмарку по поводу праздника урожая притащились сразу несколько штук. На выступлении одного из них меня и потащила Элейн. Я терпеливо высидел представление только потому, что прошлое наше свидание малость провалилась, а еще пиво в том трактире не сильно разбавляли. Этот так называемый министрель оказался даже не певцом, а странствующим сказителем и весь вечер нудно бубнил речитативом историю подвига какого-то древнего героя, сопровождая бормотание редким перебором по струнам. Только после, уже от Элень, я узнал, что вообще-то историй было четыре. Сам я разницу не заметил. «И что, они все такие?» — поинтересовался я. А пободрее, повеселее, с огоньком и плясками на столе. «Тебе не понравилось, Ник? понурилась девушка. «Я слышала, что он знает много древних легенд, и они правдивы». «Правдивы? Ха!» Вот уж эко-важность. Будь истории по я бы, может, и прислушался. Тоже вполне себе способ разузнать о здешнем житии бытие Но легенды о древних героях в этом плане категорически бесполезны. Есть и такие, которые поют, признала селень Но считается, что это развлечение для крестьян. Да и песенки говорят похабные. Так я же из деревни, напомнил я. Но если тебя смущают похабные куплеты, то не пойдем, конечно. Элейн слегка покраснела, но заверила, что со мной с удовольствием сходит послушать любого певца. Я в очередной раз слегка напрягся от ее покладистости и решил выяснить, как относятся к выступлениям странствующих певцов другие мои дамы. Тут-то и выяснилось кое-что интересное. «Сыграть и я могла бы», — заявила Алана. «Местные струнные инструменты должны быть похожи на какие-нибудь из земной истории. Так что достаточно будет распаковать нужную программу», «А вот с этого места поподробнее», — заинтересовался я. Я, болван, такой умудрился до сих пор толком не расспросить ее насчет интерфейса. То есть, что квестовые задания были вообще-то инструкцией для разведчика, это мы сразу выяснили. А вот на что интерфейс еще годится и что там есть помимо записной книжки, мне поинтересоваться в голову не пришло. Сам ничего полезного в нем не нашел, вот и решил, что на этом его возможности исчерпываются». «Разумеется, в интерфейс записаны программы, содержащие множество разных умений», — фыркнула Алана. «Но они заархивированы. Зачем забивать голову тем, что не пригодится? А вот когда разведчик определится, в какой роли ему лучше предстать, тогда распакует нужный архив. Хоть горшечником, хоть кузнецом, хоть министрелем, сразу получишь основные знания и набор необходимых рефлексов». Я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. В очередной раз ошибся в предположениях, когда думал, будто разведчики заранее тренируются, чтобы вписаться в новый мир. А тут вон до чего техника дошла. Вот о таком варианте я бы точно не догадался. Человек же не компьютер, чтобы взять, распаковать и запустить нужную программу. Хоп, и всему научился. Но если уж можно перенести сознание в искусственно созданное тело, почему его и не запрограммировать? И умение сражаться на мечах, конечно, тоже есть в наборе. «Естественно», — пожала плечами эльфийка. «И не только мечи, Шпаги, рапиры, топоры, алибарды». «А я как дурак получал синяки от ударов палками на тренировках. Хотя я не уверена, что ты и получил весь пакет данных». Тут же засомневалась Алана. «Но это легко можно проверить». «Что ж, раз легко, то надо действовать. Я вообще халяву люблю. А уж когда она еще и полезная...» Отказываться не просто грех, а совсем никак нельзя. «Для этого нужно только активировать код», — сообщила разведчица. «Повтори за мной. 1,58 альфа, 7, 4, сигма, лямбда, 2, 1, 8». Код оказался чертовски длинный. В процессе повторения я пару раз сбивался, и приходилось начинать сначала. Я даже не стал спрашивать, помнила ли Алана все эти коды наизусть, или они у нее где-то в заметках записаны. А то еще ответит, что помнит, как я потом отвисшую челюсть буду с пола подбирать. В итоге активировать программу игры на лютне мне вроде бы удалось, а вот распаковать умение владеть мечом нет. Я даже не сильно расстроился, получается, не зря тренировался, пусть и без особых успехов. Ничего, я в любом случае стараюсь делать все так, чтобы махать острой железякой не требовалось. А если уж приспичит, для этого есть Мелиса. Оставалось проверить, насколько полученный таким образом навык будет работать, ну и выяснить, есть ли в этом мире людни. Сказитель в трактире бренчал на чем-то другом. Поиски лавки с музыкальными инструментами заняли несколько часов, не самый популярный товар в городе. Цены тоже не очень радовали, начинаясь от золотого, но, пожалуй, я бы потратился, даже если бы не научился играть почти магическим образом. Качество работы мастера радовало и глаз, и слух, так что я взял резную лютню, а вдобавок и ещё флейту для Аланы, чтобы аккомпанимировала мне, сторговав все вместе за два золотых. Учитывая, что в скорой перспективе я планирую значительно разбогатеть, можно не мелочиться. Но пока дирижабль не прибыл, надо же чем-то себя занять. Архив с текстами древних баллад и более современных песен разных направлений тоже где-то в интерфейсе должен быть, но я не помню код, придется поискать, — сообщила Алана. «Не надо», — отмахнулся я, — «у меня есть собственный репертуар». Довелось мне как-то отыгрывать барда в одной довольно известной и популярной виртуалке. И, помимо прочего, там у этого класса имелся навык сочинительства, дающий при прокачке неплохие бонусы, так что пришлось мне освоить рифмоплетство. И так я с этими песенками намучился, что они намертво въелись в память, и некоторые как раз вполне подходят тематически, что не мудрено, виртуалка-то тоже была фэнтезийная. Всю дорогу обратно в трактир я машинально перебирал струны лютни и подкручивал колки. Я, конечно, еще в лавке попробовал сыграть и убедился, что у меня действительно распаковалось и интегрировалось, как выражалась Алана. Но именно эта рефлекторная настройка инструмента убедила меня окончательно. «Ну и зачем тебе это надо?» — поинтересовалась милиса «Да просто для веселья», — пожал плечами я. «А что, тебя смущает, что твой хозяин вздумал податься в министрели? «Боишься, что придется таскать свою упругую аристократичную задницу за мной по трактирам? Или за репутацию переживаешь? Просто удивляюсь. Не похож ты на ценителя искусства?» Я фыркнул. Интересное у нее обо мне впечатление сложилось. «Получается, я зарекомендовал себя только как ценителя и знатока пива и женских прелестей? Я, конечно, однозначно таковым являюсь, но этим мои таланты не ограничиваются». А сегодня их стало еще на один больше, поскольку раньше играть сам без навыков виртуального персонажа я все таки толком не умел. За нами уже следовала немалая толпа народа. Мои переборы по струнам привлекли внимание, видать, народ решил, что приехал новый министрель. А вот нет, ребята, не приезжий я, местный талант самородок. Похоже, сегодня в трактире будет ажиотаж. Надо начать севы процент брать, хотя бы в счет оплаты дальнейшего проживания, пусть записывает». Но вообще, внезапно податься в министрели я надумал не только веселье ради и от нечего делать, хотя не без того. Просто хотелось хоть чем-то заняться исключительно потому, что так захотелось. До сих пор большинство моих решений, как ни крути, принимались по необходимости, под давлением обстоятельств. Я мог бы отказываться, но это означало упущенную выгоду и проблемы в будущем. Вот даже рабынь покупал не потому, что захотелось как следует рассмотреть и ощупать их ладные фигуры, Причем всех трех, без исключений. Я не жалуюсь, покупками полностью доволен и не хотел бы передумать, но осадочек все равно остался. А вот попринчать на лютни я решил сам, по собственному желанию, не для пользы и выгоды. Осталось только выбрать песню. Зайдя в трактирные залы, увидев там Кайла, я сразу определился. Но сперва я отправился переговорить с Севой и дал время любителям музыки рассесться. При виде наплыва клиентуры, которая разбежится, если я не начну играть, трактирщик согласился вовсе забыть об арендной плате, если я буду выступать и собирать такой зал хотя бы пару раз в неделю. Впрочем, он уже давно понял, что гораздо выгоднее иметь со мной приятельские отношения. То рабыню ему подгоню, то щедрого постояльца, аж целого эмиссара ордена круга, над которым я сейчас малость поглумлюсь, обращаясь песней именно к нему. Я уселся на стойку... Провел пальцами по струнам, привлекая общее внимание. «Дамы и господа, сейчас перед вами выступит невероятный дуэт!» Я махнул рукой Алани, чтобы подошла поближе. «Временно исполняющий обязанности городского палача, то бишь я, с песнями собственного сочинения и игрой на лютне. А аккомпанировать мне будет самая настоящая чистокровная эльфийка с вот такими ушами!» И не только ушами, как вы сами видите. Не скупитесь на заказ выпивки, но избегайте вяленого мяса. Смертей нам тут не надобно». Публика ответила восторженным гулом. «Я прямо почти рок-звездой себя почувствовал. Только аккордов-то у меня нет. Придется импровизировать и положиться на полученный через интерфейс навык». Я спрыгнул со стойки и направился к Кайлу, затянув песню. «Постой, капутник, не спеши в дорогу». Возьми кувшин вина, присядь, тебе спою я о любви, войне и прочем, ну и богу, не опоздаешь ты стать кормом воронью. Вот так, повесь свой меч на спинку табурета, плесни мне венца немного в тот стакан. Не обижай, приятель старого поэта, пусть я оборван, но ты тоже не султан. О чем историю послушать хочешь, парень? О смерти колдуна, что в давней битве пал». «Ну нет, так нет, с тобой я солидарен. Меня-то этот сказ тем паче задолбал. Тогда про короля и дочь его принцессу, что в башне заперта подальше от греха. Там был еще герой, красавицы повеса. Ну да, ну да, старой в целом чепуха. Тогда министрели и королей сердитом. Нет, это был не я. Нет, я его не знал. Ну да, конечно, много там убитых. Уже слыхал? Не по душе финал?» Не угодишь тебе, вот сельский привереда. Что? Нет, я ничего, так, бормочу под нос. Плесни еще вина, постой, вот непоседа, и жадина срази тебя цироз Звени-звени струна фальшивым перебором, пусть пуст стакан в карманах не гроша, давно истрепан плащ с руническим узором, неважно это все, ведь главное — душа. Не понимают здесь селяне моих песен, пойду в дорогу вновь, да хоть затем хмырём, Все, ухожу. Трактирщик, будь любезен и на дорожку поделись хоть чёрствым сухарем, А за бутыль вина тебя прославлю в песне. Ну ладно, перебьюсь, все, я уже ушел. Вот жмоты здесь живут, хоть пой, хоть в лопым им тресни. А этот-то с мечом куда попёр осел? Да, надо догонять и воспевать в балладе. Типичный же герой, упрям и туповат. А если и погибнет, я буду не в накладе. Трагедии в трактирах нынче нарасхват. Как раз, когда я нарочно сорвался на фальш в соответствующей строке, Кайл не выдержал и ушел. Очень в тему получилось, хотя, уверен, он не желал намеренно мне подыграть. А вот селяне приняли слова за чистую правду, буквально. «Чего это мы не понимаем? Не надо уходить! Давай, сыграй еще! Вино дорого, а вот пиво тебе поставлю!» Загалдели на перебой со всех сторон. «И про колдуна спой! И про короля!» Я расклонился и заверил... что никуда не ухожу, но от пива не откажусь. Похоже, мой бенефис удался. Пусть публика вправду простая, неискушенная, зато тухлыми овощами и пустой посудой точно не закидают. И до чего же приятно делать что-то исключительно по собственному желанию. Ну и побыть в центре внимания, я иногда люблю, чего уж скрывать.